Гензель и Гретель На опушке дремучего-дремучего леса Жил бедный дровосек со своей женой и двумя детьми. Мальчика звали Гензель, а девочку — Гретель. Работал дровосек с утра до вечера, Но денег все равно не хватало. А тут еще и дома беда. Умерла природа, Его первая жена. Женился дровосек во второй раз. Ведь надо кому-то вести хозяйство и растить детей. Но женщина ему досталась. Недобрая. И ребятишек не полюбила с первого же дня. А когда те подросли, им и вовсе житья не стало. Эй, Гензель! Бездельник! Ты подмел двор! Да я все сделал мачехой. Что? Опять ты меня назвал мачехой? Я хотел сказать... Сколько раз я говорила, что меня надо называть матушка. На тебе, Не надо! Получай, Не получай! Надо. Как меня надо называть? М -м матушка! А что делает эта паршивая девчонка Гретель? Опять дрыхнет под кустом. Нет, нет, я уже вымыла полы в доме, вычистила всю посуду. Я пришила новый воротничок вам на платье. Матушка. Ну что за дармоеды? Достались мне в дети. Вот вернется отец, я ему все расскажу. А сегодня оставляю вас без обеда. Случился однажды в той стране неурожай. И даже хлеба вдоволь не мог купить бедный дровосек на пропитание, так дорого он стоил. Что ж теперь с нами будет? Как мне прокормить детей? Детей? А меня ты кормить собираешься? Да, нам и самим-то есть нечего. А знаешь что? «Давай-ка завтра встанем пораньше, только начнет светаться». А -а -а, чтобы побольше дров вынести из леса». «О, Господи, что же за дурак достался мне в мужья?» «Слушай меня внимательно. Мы завтра заведем твоих детей в самую глухую чащу и оставим их одних. Дороги домой они не найдут, вот мы от них и избавимся». «Да ты что?» Я этого никогда не сделаю. Что же это, бросить моих детей, одних в лесу? Дурень, что ж ты за дурень такой? Ведь иначе мы все четвером с голоду помрем, и некому будет даже гробы сколачивать. Гретель и Гензель от голода не могли уснуть и слышали весь этот разговор. Ты знаешь... придется нам пропадать этой мне пришла в голову одна мысль какая надо дождаться пока отец с этой уснут а потом ты тоже спи я уже всё придумал когда дровосек с женой уснули Гензель встал и тихонько выбрался во двор. На земле в лунном свете ярко блестели белые камушки, прямо как новенькие серебряные монетки. Гензель набил ими полный карман и вернулся домой. Рано-рано утром мачеха стала будить детей. «Эй, вы лежебокие! А ну поднимайтесь!» Пойдете с нами в лес за дровами. Вот вам по кусочку хлеба на обед. Спасибо, Зима. Посмотрите, не съешьте его раньше времени. Больше ничего не получите. Сестрица, положи мой кусочек к себе в передник. Хорошо. А почему? Я тебе потом все объясню. Так и пошли они в лес. Впереди дровосек с топором. Потом его жена с пилой. Следом шла Гретель. А последним шагал Гензель. Да что ты все оглядываешься? Не живой шагай быстрее. Иду, иду, батюшка. Только я все гляжу на кошечку, которая сидит на крыше и будто... будто бы хочет мне сказать прощай. Замолчи, бездельник. Это вовсе не кошка. Это солнце блестит на крыше. Шагай быстрее. Иду, иду, матушка. В это время Гензель не на кошечку смотрел, от доставал из кармана И бросал на дорогу белые камушки Так они зашли в самую чащу Ну-ка, дети, собирайте хворост А я разведу костер Вот, чтоб вы не озябли Быстрее, быстрее О, как славно горит огонь — Теперь, детки, ложитесь у костра и отдыхайте, а мы пойдем в лес рубить дрова. — Отдохните как следует, а когда мы закончим работу... — То вернемся сюда и возьмем вас домой. Сели дети у костра, в полдень съели по кусочку хлеба и так их разморило от еды и тепла, что они заснули. А когда проснулись, была уже... Глухая ночь. Как же нам найти дорогу домой? Подожди, не плачь. Видишь, луна уже зашла. Теперь мы выберемся из леса. Пошли. А как ты найдешь тропу, братец? Смотри, как сверкают под лунным светом камушки, которые я бросал на землю, когда мы шли в лес. Ай! Прямо как серебро! Вот по ним мы дойдем до дома. Всю ночь шли дети по темному лесу и только на рассвете выбрались к отцовской хижине. Ах, вы скверновцы! Мы тут с отцом волнуемся, а вы спите себе спокойно в лесу. Или, может, вы совсем не хотели возвращаться, чтоб вас волки задрали? Гретель, девочка моя... «Гензель, сыночек, слава богу, вы вернулись!» Обрадовался дровосек. Все-таки болело у него сердце за детей. Вскоре опять настали голод и нужда, и как-то ночью дети услышали разговор мачехи с отцом. «Эти дармоеды опять все съели! У нас осталось хлеба только на один день». «Надо, муженек, от этих детей избавляться!» «Может, как-нибудь выкарабкаемся, а? «Я не хочу умирать от голода. Завтра же отведем твоих обжор в лес. Да подальше, чтобы они дороги назад не нашли!» Тяжело было на душе у дровосека, а жена все пилила и пилила его. «В общем, где один раз славину дал, там и во второй раз согласишься!» Уломала жена дровосека. Когда отец с мачехой уснули, Гензель тихонечко поднялся, чтобы набрать камней как в прошлый раз. Но дверь во двор была заперта. «Ну ничего, Бог нам как-нибудь поможет». Ранним утром мачеха подняла детей с постели, дала им по кусочку хлеба, и пошли они все в лес. Гензель по дороге все время останавливался и бросал крошки от своего кусочка хлеба на тропинку. Завела мачеха детей в лес еще глубже, где они ни разу не бывали. Развели опять костер, тут мачеха и говорит. — Садитесь вот тут, детки мои, грейтесь. — Ну и поспите маленько, а мы как нарубим дров, так вернемся сюда и возьмем вас с собой. В полдень разломила Гретель свой малюсенький кусочек хлеба пополам для себя и для брата, ведь Гензель свою долю раскрошил по дороге, и уснули дети, убаюканные теплом костра. Проснулись они темной ночью. чего сестричка. Вот уже луна восходит. Сейчас мы увидим хлебные крошки, что я разбросал по тропинке, и вернемся по ним домой. Но я не вижу никаких крошек. Как же я не подумал. Их, наверное, склевали птицы. Но не плачь, сестричка. Мы все равно найдем дорогу. Уже третье утро наступило с того дня, как дети покинули родной дом. Они все шли и шли. И вдруг в полдень Гензель и Гретель увидели белоснежную птичку, которая так красиво пела, перелетая с ветки на ветку, что дети, не задумываясь, пошли за ней и оказались у лесной избушки. Стены домика были... Из хлеба, крыша из пирогов и пряников, а окна из прозрачных леденцов. — Гретель, мы спасены. Грызи скорее окно, а я откушу карниз. Наконец-то мы наедимся досыта. — Какое сладкое окошко! <свы> <свы> и вдруг из домика послышался голос. Хрум, да хрум, все под окном. Кто грызет и гложет дом? Из избушки вышла круглолицая старушка. Да кто же это решил съесть мой домик? Ой, бабушка, мы, мы так давно не ели. Ах, милые детки, а хотите поесть горячих блинов с сахаром? Яблок. С орехами. И закидеть все это молоко Да. Ну так заходите в избушку. <свя> ха <Факу> попались. <свя -хва> Уж теперь им от меня не уйти. Гензель и Гретель не знали, что старуха была злой ведьмой. которая заманивала к себе детей, убивала их, потом варила и съедала. Рано поутру ведьма унесла спящего Гензеля в хлев и заперла его там. Теперь для бедного Гензеля варилась самая лучшая еда. Каждое утро ведьма кралась к хлеву и ворковала. «Гензель, просунь пальчик, я хочу проверить, не набрал ли ты еще жирок?» Гензель же протягивал ей вместо пальца куриную косточку, и старуха, которая плохо видела, не понимала, почему мальчишка никак не толстеет. Прошло четыре недели, и терпение ведьмы лопнуло. «Давай, лентяйка, тащи воды!» Я сегодня заколю, сварю и съем твоего брата. Господи, помоги же нам. Нечего хныкать. Я уже разожгла огонь и сотворила тесто. Залезай-ка в печь. Да проверь, хорошо ли она прокалилась. Как только она залезет в печь, я заслонку закрою. И будет у меня на обед. «Жареная девчонка, а на ужин – вареный мальчишка!» «Да я не знаю даже, как туда пролезть! Ты, ты бы мне показала!» ну что за молодежь пошла? Даже поджариться не могут самостоятельно!» «Вот, глупая гусыня, смотри, как это делается!» «Видишь, я почти вся залезла!» «Господи, помоги мне!» Гретель подтолкнула ведьму в печь, закрыла устье заслонкой и заперла ее на засов. а а Что ты делаешь? Открой заслонку! Открой, я тебе говорю! А-а-а! <тюрить> безбожная ведьма и сгорела в страшных мучениях. Гретель побежала в хлеб и выпустила Гензеля. Дорогой братец! Старая ведьма погибла! Мы живы! Когда дети осторожно вошли в дом ведьмы, то увидели, что во всех углах стояли сундуки с жемчугом и драгоценными камнями. Ух ты! Это, пожалуй, будет... Получше, чем наши хлебные крошки Гензель набил драгоценностями все карманы, а Гретель набрала их в полный передник, и пошли они домой. И чем дальше шли, тем лес становился все более и более знакомым. И, наконец, показалась вдалеке крыша родного дома. Дети кинулись бежать и вскоре бросились отцу на шею. Ох, вернулись — Родные мои, пока вас не было, мне вся жизнь не в радость, а тут еще и мачеха ваша умерла. Гретель стала вытряхивать из передника жемчуга и драгоценные камни, и Гензель вслед за ней доставал из карманов боль горсть за горстью все, что принес из дома ведьмы. Настал конец их горе и нужде и зажили они радостно и счастливо. Вот и все. А вон там бежит мышка. И кто ее поймает, тот сошьёт себе большую-пребольшую меховую шапку.